«Головастик Ваван, который был вне системы» Читает Александр Гаврилин «Лягуха-клавка осмотрела все камыши, росшие вдоль сети канавок, в которых располагался учебный комплекс для головастиков — Гола-школа. Она проплыла по ручью, заглянула под каждый куст, исследовала малинник, доскакала до центральной поляны Наконец наведалась в бар сучок. Головастика Вавана, ее детеныша, нигде не было. Весть о том, что после большой перемены он не явился на торжественное построение Головаунта — Головаунт был тренировочной моделью квакаунта, важной частью подготовки ко взрослой жизни и прогулял все оставшиеся уроки — застигла ее в разгар рабочего дня. Она как раз передала сообщение от одного понятливого ежа другому понятливому ежу о том, что ему все ясно. Потом сообщение от волка-одиночки к белой волчице о том, что он хочет повыть пару дней в одиночестве, потому что его заел быт и уже собиралась ускакать на обеденный перерыв, когда пришло сообщение от директора гола школы «Вован опять непонятно где квакается». Лягуха Клавка была многодетной, но остальные 12 детенышей росли послушными и ответственными, уже успешно завершили метаморфоз, и все они вместе за всю свою жизнь не доставили Клавке столько проблем, сколько один единственный тринадцатый головастик Ваван умудрялся доставить за день. Ваван прогуливал голо школу не в первый раз, но раньше Клавка быстро его находила. Обычно он либо дремал в камышах, либо, сидя за специальным аквариумным столиком, предназначенным для земноводных, через прозрачную стенку пялился в корневизор в баре «Сучок», в надежде, что там покажут рэп-баттл с его кумиром аксолотлем Акси. На этот же раз Ваван, как в болото провалился. «Квак, жизнь!» – спросила Клавка у единственного посетителя бара «Барсука полиции». Тот жадно, но как-то воровато выковыривал личинок из пня колоды, как будто употреблять это блюдо в пищу было чем-то преступным. «Не бойся, я не проквакуюсь, что ты нарушаешь диету и теряешь зверскую форму», заверила она барсука. «Ты Вована моего не видел?» «Да что-то не встречал», прочавкал барсук и тут же насторожился. «Он что, потерялся?» «Да нет, просто школу прогуливает. А ты не видел?» Спросила она устоявшего за барной стойкой койота Йота. «Вот больше мне делать нечего, как на головастиков ваших пялится. У вас головастиков много, а я один!» Огрызнулся Йот. «Совсем один!» В его голосе зазвучали истеричные нотки. «Прискакивайте сюда! Задаете вопросы! Ничего не заказывайте!» Лягуха устала заказала квак-квау. Да, чашечка сладкой, густой горячей тины сейчас ей не помешает. Вообще-то, пора было уже пообедать. Но если твой детеныш лентяй-прогульщик, ни мухбургер, ни тем более пень-колода просто в горло не лезут. Квавка! А твой-то Оквакал! Услышала Клавка на треснутый голос коллеги по квакаунту «Люшки». Секунду спустя сама Люшка перескочила через порог и приземлилась на барную стойку. — Куда у Квакл? — спросила Клавка. Выпученные глаза лягушки Люшки остекленели, и она официальным тоном произнесла. — Прослушайте сообщение по квакаунту. На Квакл головастик Кваван. Получатель Квакуха квакаунта Квава. Бреке текст. Я у Квакл. Кваксолотлю Квакси прокваждаться в подводный квас. Я вне Квакаунта, но с квастом. Отквакайтесь от меня раз и навсеква!» Клавка поперхнулась Кваквао. «Я правильно понял», — нахмурился Барсук, «что голова Вован передал по Квакаунту, что он уехал к Кваксалотлю Акси прохлаждаться в подводный лес» и что он будет вне системы, зато с хвостом, и чтобы все от него раз и навсегда отвязались. Все так? «Конечно так! А квак еще это можно было понять!» — возмутилась лягуха квакаунта Люшка. «Я все четко и ясно проквакала!» С этими словами она гордо удалилась из бара, к разочарованию Йота не сделав заказ, зато наследив на барной стойке грязными лапами... «Подводный лес, это же так далеко!» С тоской произнесла Клавка. «Огромное море на другом конце бескрайней земной доски. Как я теперь найду моего сыночка?» «Весьма интересно, на чем он туда отправился». Задумчиво пробормотал барсук-старший, поднялся из-за стола и тяжело побрел к выходу. «Насколько мне известно, у аистиного клина сегодня нет рейсов в подводный лес. Если Вовану квакал пешком, а не в специальной банке с водой, какие есть у аистов-перевозчиков, он погибнет!» Зарыдала Клавка а следом за ней расчувствовавшийся койот. «У него еще не закончен метаморфоз. Он не превратился из головастика в лягушонка. Ему постоянно нужна водичка». У Вавана был затяжной тяжелый метаморфоз. Пройдя через первую стадию, наружные жабры втянулись и стали внутренними, появились зачатки легких, недоразвитые задние ноги и намек на передние, а также чудовищно испортился характер, головастик остановился в развитии. Он, судя по всему, сознательно решил не переходить к следующему этапу, который назывался «головоломкой» и предполагал полную замену жаберного дыхания на легочное, а также исчезновение хвоста – Вован нарочно избегал торжественных линеек и построений в голос школе поскольку они происходили в канавке, богатой йодом. Йодистая вода способствовала выделению у учащихся гормона тероксина, а тероксин запускал и стимулировал процесс превращения головастика в лягушонка. Нет йода – нет и метаморфоза. До недавнего времени квакуха-клавка – Понятия не имела, что к этому безобразному протестному поведению Вавана подстрекал его кумир, видеоблогер Акси. Однако вчера она засекла детеныша за просмотром ролика, в котором Аксолотль, вальяжно расположившись на дне подводного леса среди ракушек, кораллов и водорослей, инструктировал головастиков. «Просто верь в себя, будь собой, дыши жабрами и береги хвост!» Сразу после потери хвоста лягушонок традиционно вступал в ряды сотрудников сети Кваккаунт, а Акси эту сеть ненавидел. Кваккаунт он именовал системой, систему злом, а исполнительных лягух-операторов, по цепочке передающих сообщения от отправителя к адресату, называл болотом и скованными одной цепью. Часть наставлений преподносилась в форме рэп-декламации. Видимо для лучшего усвоения материала Мне Аксолотлю Акси Акси Не надо ваших вакансий Валите к себе в болото С вашей унылой работой Скованные одной цепью Связанные одной целью Система для бесхвостых уродов Я выбираю свободу Эй вы болото я – Аксолотль. Я – Вне Системы. Такая тема. Тема. Тема. тема. Вчерашнее выступление Акси до глубины души возмутило Клавку. Конечно, легко выбирать свободу и быть Вне Системы, если ты Аксолотль, единственная в мире безответственная амфибия, способная отказаться от превращения во взрослую форму, саламандроподобная амбистома, и до старости оставаться личинкой, при этом развлекаясь и даже размножаясь в свое удовольствие. Вечный ребенок, живущий в теплом океане на всем готовом. Море прав, ноль ответственности. Хорошо, тебе повезло. Но вот пудрить мозги головастиком дальнего леса, чья физиология на такие фокусы не рассчитана, своей эгоистичной и опасной для общества философией – это уж слишком. Аксолотль настолько вывел Клавку из равновесия Что пытаясь запрыгнуть на корневизор Чтоб его выключить Она промахнулась, шмякнулась На пол И невольно дослушала рэп до конца Любишь подводные лесты? Айда прохлаждаться Вместе Я инфантил Аксолотль У меня есть свободные Слоты Эй вы болото Я «Эксолотль!» «Я вне системы!» «Такая тема!» Только сейчас до Клавки дошло, что именно на этот призыв прохлаждаться вместе среагировал ее головастик и сбежал из дальнего леса. Вчера же она недооценила опасность и пригрозила выбросить корневизора, если он вместо того, чтобы слушать всякую дурь, не возьмется за ум и не начнет нормально готовиться к строевой работе в квакаунте. Вероятно, эта угроза Вована только подстегнула. Пока лягуха размышляла о своих педагогических промахах, барсук полиции вернулся обратно в бар. «Известно ли тебе, Клавка, что твой детеныш находился в личной переписке с аксолотлем Акси?» Не может такого быть Уверенно ответила Клавка Переписка детенышей с чужаками невозможна в Квакаунте. У нас там очень строгий родительский контроль А он использовал другую, незащищенную сеть Барсук-старший протянул Клавке лопух Из тех, в какие полиция обычно упаковывает улики На лопухе красовался птичий помет Что это? Лягуха брезгливо отпрянула. «Сообщение, которое твой сын получил по запрещенной сети по Мета. по метам все данные передаются в формате птичьего помета». «И как же это понять?» Клавка растерянно вгляделась в белое с серыми вкраплениями полужидкое сообщение. «Нас в полицейской академии...» обучали пользоваться средствами связи разных лесов, — сказал Барсук с гордостью. «По сути, запахи кодируют смыслы ничуть не хуже, чем буквы». Барсук слегка махнул лопухом и втянул носом в воздух с такой сосредоточенной мордой, как будто выбирал для любимой самки изысканные духи. «Тут сказано «головастик». Если ты выбираешь свободу и хочешь быть вне системы, отправляйся ко мне. Тебя доставит почтовый голубь. Квак же так! заголосила всхлипывая лягуха. Ведь я ж его рожаква! Квастила, кормила, воспитывала, к всем потаквала, помоквала. Речь ее становилась все неразборчивей. «А он уквакал в подкватный квас на квачтовом кволуме! А там ведь квакулы! Что я делал, а не твак? Чем обквакалась? В чем была не квава?» «Усквакуйся, Квава! Пфф. Успокойся, Клава!» — сказал Барсук. «Не надо себя винить. Я уверен, что мы вернем Вована домой». «Мы должны протянуть квакаунт через десяток лесов до самого подводного леса!» Чуть подуспокоившись, шмыгнула Клавка. «И поставить на ноги, ну, то есть на плавники, всю тамошнюю морскую полицию!» «Все верно!» — кивнул Барсук. «Я сам проложу маршрут от дальнего леса до подводного. Линия квакаунта должна будет выстроиться строго по нему». «Думаешь, нам неизвестен кратчайший путь?» Клавка оскорбилась за фирму. «Линии кваккаунта самые оптимальные. У нас давно уже размечены по всей земной доске». «А я вам размечу другую линию», — упрямо сказал Барсук. «Не кратчайшую и не оптимальную. Но тогда ведь мы проквакаем время!» Заволновалась Клавка. «Зачем нам так рисковать?» «Затем...» что этого требует зверская логика. Барсук потеребил ус. Сейчас объясню. Голубь выглядел нездоровым, пыхтел и тяжело проваливался в воздушные ямы. Всякий раз после ямы он пытался подняться на прежний уровень и всякий раз не дотягивал, очевидно теряя позиции в неравной борьбе с земным тяготением. Головастик размещался в не слишком комфортабельном зобе-голубе, до половины наполненном затхлой мутной водицей, от которой у Вавана зудело все тело. Тем не менее он был вполне счастлив, ведь его ожидали чистейшие океанские воды и компания для Кумира». «Система для бесхвостных уродов! Я выбираю свободу!» — напевал Головастик строки из песни «Акси». «Я вне системы! Такая тема!» Через приоткрытый скрипучий клюв почтового голубя Головастик видел кусочек неба. Поначалу небо было голубым и безоблачным, но потом помутнело и затянулось сизой и мутной пленкой, точно глаз больной птицы. Голубь хрипло курлыкнул, и Вован ощутил, что они стали резко и неуклонно снижаться, Ой, чего это он? напрягся Ваван. Может быть, поломался? До подводного леса, по мнению Вавана, полагалось лететь куда дольше. В дребезжащем проеме разинутого птичьего клюва мелькнул гигантский ствол бетонного дуба с ровными рядами квадратных дупел. Океана было не видно, и по запаху он тоже не ощущался. Из последних сил голубь устремился в одно из дупел. «У нас что, аварийная посадка?» — с тревогой спросил Ваван. «У нас просто посадка», — сварливо ответил Голубь. «Мы прибыли в пункт назначения. Но ведь мы летели в подводный лес». «Кто от тебя курлыкнул такую глупость?» «Мы летели в бетонный лес. Он еще называется «Большой город». «Прилетели, прилетели». С жутким шмяком голубь долбанулся в застекленную створку дупла, промахнувшись мимо той, что была приоткрыта. Еще раз зашел на посадку, еще раз шмякнулся, с третьего раза, наконец, протиснулся через форточку в душную квадратную камеру и выплюнул в ована стоявший на телевизоре тесный аквариум с мутной водой. «Станция конечная!» — курлыкнул почтовый голубь и после нескольких неудачных попыток покинул камеру. Головастик затравленно огляделся в мутной воде. В полумраке проступали парочка спиралевидных океанских ракушек, мертвый обломок коралла и единственная чахлая водоросль. На склизлом дне произошло какое-то шевеление, и обозначился смутный силуэт заключенного здесь обитателя — «Извините», — обратился к нему Вован, — «это правда бетонный лес?» Про бетонный лес равно, как и про большой город, головастик слышал только плохое. Загрязнение, мусор, мутанты, пленные звери в скунскамерах, безжалостные чудовища, афты. И под всем этим канализация» а под канализацией мертвый токсичный бензокеан, кишащий демонами-политюленями, прожорливыми полыми тварями с телами из пластиковых пакетов. «Это правда, бетонный лес!» — ответил пленник аквариума. Его голос показался Вовану до боли знакомым. «Это был голос Акси!» «И спустя секунду сам Акси...» Явился перед ним воплоти. «Квак, ты тут так вазался!» Когда Вован нервничал, он начинал квоверкать слова. «И почему я тут так вазался?» «Я всю жизнь тут живу», — печально ответил Акси. «Мои предки размножались в неволе. Меня купили в зоомагазине вместе с рыбками Гупи. Рыбки сдохли вчера, а я, видишь, пока держусь». До вчерашнего дня я вел трансляцию из аквариума, делая вид, что это подводный лес, мир свободы. Но вчера мне сменили прозрачную воду на эту темную, так что теперь никаких трансляций. В общем, я договорился с почтовым голубем, чтобы он за тобой слетал. Аксолотль состроил обаятельную гримасу. Мне тут стало так одиноко. Я подумал, раз ты мой поклонник, а я твой кумир, Тебе будет приятно находиться рядом со мной где угодно. «Ты ошибся. Мне неприятно», — сказал Вован. Ощущение зуда, которое Головастик почувствовал еще в зобе голубя, в аквариуме заметно усилилось, и дышать было тяжело, словно жабры засорились мелким противным мусором. «Давай нашу!» Заискивающе предложил аксии и тут же затянул «Эй, вы, болото! Я, Аксолотль! Я, вне системы! Такая это вы, болото!» Мрачно оборвал его Вован «Что случилось с водой? Тут у нас в бетонном лесу небольшая экологическая, так сказать, катастрофка» Эксолотель хохотнул своим фирменным заразительным смехом, но Вован его смехом не заразился. «Из-за выбросов вредных отходов вода в кранах теперь, ну, как бы, отравлена». «Как бы?» — резко переспросил Головастик. «То есть не по-настоящему?» «Нет, не как бы», — сник Аксолотль. «По-настоящему. Чем отравлено?» Да чем только не отравлено, виновато ответил Лакси, в том числе не котином. Некотин был страшным, опасным для жизни зверей токсином. В Голошкуле про это рассказывали на одном из уроков, который Ваван каким-то чудом не прогулял. Эта вода сливается в канализацию, в стоки? спросил головастик. «А куда же ей еще сливаться?» Развел бледными лапками Аксолотль. Ваван тоже почувствовал, что бледнеет. То ли от никотина, то ли от ужаса. Все, что вылито в стоки, попадает в большую реку. А большая река несет этот яд все дальше, а потом разделяется на три рукава, и один из рукавов, обмелев, впадает в ручей, который протекает в дальнем лесу. Очень скоро некотин окажется там и отравит воду и почву, и траву, и грибы, и ягоды, и деревья, и голо-школу, и маму, и всех лягушек квакаунта, и барсука, и койота-йота, и всех. «Нужно срочно выбираться отсюда!» — сказал Вован. «Да куда же мы выберемся?» Безнадежно ответил Акси. «Вода отравлена, на воздухе мы не можем. У нас же с тобой лапы и легкие недоразвиты». «Мы должны совершить метаморфоз», — решительно заявил Головастик. «Для этого нужен йод». Тяжело дыша недолегкими, на коротких слабеньких недолапах, Головастик выбрался из аквариума, дополз до ванны, нашел аптечку и вынул флакончик с йодом. Там было на самом донышке. «Пары капель должно хватить!» Бормотал Ваван, вытрясая содержимое флакончика в аквариумную мутную воду. Потом он плюхнулся туда сам. Кратчайший путь от дальнего леса к подводному не пролегал через большой город. Через него не пролегали вообще никакие пути. Ведь город, он же бетонный лес был токсичным, опасным и малоизученным местом. Тем не менее, Барсук-старший настоял на том, чтобы сделать крюк, и распорядился протянуть линию кваккаунта через город. Всех лягух на этом отрезке строго проинструктировали, как уворачиваться от злобных бездушных автов, у которых были круглые лапы и отсутствовала душа. Барсук-старший хоть и допускал, что Аван отправился к океану, все-таки считал маловероятной эту гипотезу. Да, лягухи тянули линию к подводному лесу, но барсук делал ставку на то, что Ваван в большом городе. Просто зверская логика. Помета была исконно городской сетью, а пометное сообщение голубя, обнаруженное барсуком, отдавало бензином, горячим асфальтом и застывшим бетоном, а вовсе не морским песочком и свежим бризом. Клавка вызвалась стать одним из звеньев цепи квакаунта, пересекающей большой город. Уворачиваясь от автов, она громко и отчаянно переквакивала сообщение Люшки, занимавшей пост на другой стороне дороги. «Внимание всем квабам полиции подводного кваса! К вам уквакал голоквастик кваван! Защитите его от квакул и отправьте обратно к нам!» «В этом нет необходимости», — произнес у нее над ухом смутно знакомый голос. Клавка быстро оглянулась. Перед ней стоял молодой лягушонок и широко улыбался. «Лягушонок Вован в распоряжении квакаунта прибыл и готов вступить в строй», — бодрым голосом отрапортовал он. Клавка вытращилась на сына. «Квак, я рада!» Заверещала она, когда наконец сообразила, кто этот незнакомец. «Я твак за тебя бесквакуилась! Квак ты вырос, сыночек! Квак квозмужал! И совсем без квоста. Квакуй ты, квасавчик! Полностью переквакался! Мы сейчас всем наквакаем, что сообщение можно не доставлять!» «Сообщение необходимо доставить!» Решительно сказал лягушонок но другое и в обратную сторону, из большого города в дальний лес. Как квакуха Кваунта, я наделен полномочием его передать. Вот мой текст. Из-за городской экологической катастрофы вода в ручье скоро будет отравлена. Квак скажешь, сынок? Клавка повернулась в сторону дальнего леса, И крикнула, сидевшей на лавочке лягухи к от которой только что с визгом шарахнулась двуногая тетка. Из-за квародской экологической катастрофы вода в ручье скоро будет отквавлена! Сообщение понеслось по цепочке четко и быстро, и дошло до дальнего леса гораздо раньше, чем сам Ваван. Отменив все дискотеки в баре, Сучок, Диджей-бобер посвятил себя постройке плотины, отгородившей дальнелесский ручей от внешнего мира. Ни не проник в дальний лес, равно как и Аксолотль, превратившийся в Амбестому. Он пытался проникнуть, но по просьбе Вавана его не пустили. Спустя время Ваван увидел по корневизору новое выступление Акси, который теперь назывался «Амби». Эй, вы уроды, не лезьте в воду. Я говорю точно, любите почву. Я – Амбистома. У меня все по-простому. Родная земля, как экосистема. Люблю свою почву. Такая тема. Вовану. Не понравилось.